Глава двадцать первая. Кристин Олсен и Адам Олешкевич под руководством инспектора Яна Стиксона делали подборку данных об исчезнувших женщинах. Ян считал эту задачу довольно сложной и опасался, что у них уйдет несколько недель на проверку различных полицейских регистров. — В таком случае у меня есть предложение, — сказала Кристин Олсен. — И какое же? — поинтересовался Стиксон. — Имелся способ решения. сэкономить время, если верить Ол슨, возможно кратчайшая дорога к нужному результату. В государственной криминальной полиции есть подразделение, занимающееся исчезнувшими людьми, и в имеющийся там национальный регистр в постоянном режиме поступают данные от всех полицейских властей. Как думаешь, может, мы в качестве первого шага просто поболтаем с ними? Стоит попробовать, согласился Стексон. По крайней мере, идея была неплоха, при том, что сам он на выходные собирался домой в Даллар, но не хотел бы отправиться в дорогу вовремя, предварительно затарившись алкоголем и всем другим необходимым. Кто позвонит им, ты или я? спросил Стиксон, поскольку уже с нетерпением ждал обеда и на всякий случай взглянул на часы с целью показать, что сам думает по этому поводу. Я обо всём позабочусь, заверила Кристин Олсон. «Будь спокоен». «Хотя у них тоже многие в отпуске, конечно», заметил Стиксон с кислой мины, «как и везде в это время года. Но все равно попробуй». Через четверть часа все было сделано. Одна из коллег в ГКП не только оказалась на месте, но также относилась к тем, кто даже в такую пору не собирался отлынивать от работы и отвечал сразу, как только звонил телефон. Кристин Олсен объяснила ей, о чем шла речь, и ее перебили, едва она успела изложить суть дела. «Я все сделаю, дайте мне только пару часов, а потом приезжайте, и мы сможем пройтись вместе по тому, что мне удастся накопать. Есть некоторые проблемы с такими данными, и их легче обсудить при личной встрече». «Это просто феноменально», — сказала Кристин. «Да так себе», — возразила коллега, — «все не так просто, как кажется». Но подробно я расскажу при встрече. Через 3 часа Стиксен, Олсон и Алешкевич сидели в маленькой освещательной комнате в Государственной криминальной полиции на Кунгсхольмени и пили кофе, тогда как их коллега из подразделения по розыску пропавших объясняла им, что не так с данными, с которыми работала она и её коллеги по отделу. Каждый год в различные полицейские органы страны поступало более 5000 заявлений об исчезновении людей. Взрослых женщин и мужчин, подростков и детей, и в более чем 90% случаев они делали это по собственной инициативе и столь же добровольно возвращались в течение суток или нескольких недель, после чего открытые относительно них дела закрывали и отправляли в архив. Но приблизительно сотни из этого числа всё обстояло гораздо сложнее, поскольку с ними что-то случалось: внезапная болезнь, несчастный случай, самоубийство и порой убийство. Последняя из названных категорий была наименее многочисленной в данной связи. Большинство исчезнувших обычно возвращались, хотя могли пройти месяцы или даже годы прежде, чем это происходило. Оставались те, кого так никогда и не находили. Если мы говорим о последних 10 годах, то речь идёт всего о трёх сотнях человек, в трёх десятках за год, объяснила коллега. Из них женщин набирается порядка сотни. У нас, конечно, есть все списки, и с их помощью можно отобрать известные данные, касающиеся таких исчезновений. Но также и здесь у нас возникнут проблемы. Какие именно? спросил Стиксон. Во-первых, есть случаи, не попадающие в статистику. Реальные потеряшки, об исчезновении которых никто никогда не заявлял, и это касается в наибольшей мере лиц иностранного происхождения и тех, кто временно находился в Швеции. Это одна проблема, и, на мой взгляд, данная группа достаточно велика. А вторая поинтересовался Стиксон, в чем состоит она, «Часто люди того же рода, каких я только что назвала, они пропали, относительно их исчезновения написано заявление, а они вернулись на свою родину и никогда не давали знать о себе снова, хотя живы и здоровы. Их также наверняка довольно много». «В результате у нас получается перебор в статистике», — констатировала Кристин Олсен. Но, к сожалению, всё не так просто, чтобы мы могли погасить одних другими. Во-первых, у нас есть люди исчезнувшие, но так, что мы не знаем об этом. Во-вторых, попавшие в наши бумаги и которых мы не смогли убрать из них, хотя нам следовало бы так поступить, если бы мы имели полные данные. И что мы можем сделать? спросил Стиксом. Не так много, ответила коллега и улыбнулась. Но само собой, если у тебя есть какое-то разумное предложение, я буду очень рада. Я дам вам всё, что могу, и вернувшись в сольную, вы найдёте списки в вашей электронной почте. Хотя один можете получить уже сейчас, продолжила она и показала лист бумаги. Я уже распечатала его. тайландские и филиппинские женщины, об исчезновении которых было заявлено в полицию Швеции за последние 10 лет и которых так и не нашли. Семь из Таиланда и две с Филиппин. Порой приходится довольствоваться малым, сказал Стиксон и улыбнулся. Угу, хотя как раз в данном случае я не исключаю, что, пожалуй, все из данного списка, возможно, устали от своих мужиков, притащивших их сюда, и предпочли уехать домой. так никогда больше не дав знать о себе, или наоборот, что они оказались в руках по-настоящему злых типов, убивших и закопавших их, но по вполне понятным причинам не рассказавших нам об этом, когда мы разговаривали с ними. «Да, печальная история», — пробормотал Стиксон и перестал улыбаться. «За неимением лучшего вам придется расстараться. Сама я для начала подберу заявление об их исчезновении», Кто знает, может вам повезёт и она среди них. Пятница ушла на ознакомление с материалами девяти расследований, касавшихся женщин из Таиланда и с Филиппин, о пропаже которых в полицию поступили заявления, но которых так и не удалось найти. В семи случаях тревогу подняли мужчины, имевшие с ними отношения на момент исчезновения. В одном в качестве заявителя выступила подруга, И ещё в одном сослуживец из той фирмы, где Потеряшка работала. Ни одно из дел не было особенно толстым. Наиболее объёмное содержало пару сотен страниц, в основном распечаток допросов людей, знавших её. Ни в одной из них не нашлось данных того рода, какие могли привлечь внимание опытного полицейского. Обычное объяснение, которое партнёр каждый давал полиции, состояло в том, что отношения между ними уже какое-то время были сложными. Они ссорились перед исчезновением, и что женщина упаковала свои вещи и покинула его. Затем выполнялись рутинные проверки паспортов, кредитных карточек и мобильных телефонов. Паспорта, как правило, отсутствовали. Большинство, похоже, полностью или, по крайней мере, частично Опустошили свои счета. Пары из них купила авиабилеты за границу, и три из всех телефонов использовались после исчезновения для разговоров, как в Швеции, так и за границей. Ни одна из них не позвонила своему бывшему парню. Расследования постепенно свернули, заявления остались лежать, дела никто не закрыл. Главным образом на всякий случай Во второй половине дня, в пятницу, Алешкевич доложил результаты их работы Аннике Карлсон. Он удостоился этой чести, поскольку Стиксон исчез со службы ещё до обеда, так как ему требовалось разобраться с кое-какими личными делами перед выходными, а Кристин Олсон отправилась к врачу, куда было записано на послеобеденное время. Что мы делаем дальше? спросил Алешкевич. Продолжаем копать глубже в том же направлении. решила Анника Карлсон. Проверяем, есть ли стоматологические карты или ДНК или что-то иное, чем мы сможем воспользоваться. Возможно, нам придётся связаться с нашими зарубежными коллегами. Хотя ты, пожалуй, надеялся немного отдохнуть на больничном? Нет, вовсе нет, я с удовольствием буду работать. Хорошо, сказала Анника Карлсон. В понедельник вы с Кристин получите шефа. который знает, как действовать. Не беспокойся, бездела не останешься. У меня есть один вопрос, сказал Олешкевич. Относительно Бэкстрёма, если можно, конечно. Да, это дело Анники Карлсон наклонилась вперёд, не вставая со стула, и широко улыбнулась. Без проблем. Он похож чуть ли не всевидящий, Олешкевич покачал головой. Я подумал о том, что касается самое большее 10 имён. «А потом их, оказывается, девять. Откуда он мог знать?» «Я понимаю, о чем ты говоришь». «Но дело не в том, что он всевидящий», — ответила Анника Карлсон. «На твоем месте я, кроме того, остереглась бы разговаривать с ним об этом. Он ненавидит провидцев. И как только их не называет. Мошенниками, пройдохами, придурками. Вдобавок, если такой человек способен помочь с чем-то, до чего он сам не смог додуматься...» Он уверен, что сей персонаж замешан в данном преступлении. Потому что Бекстрём своим умом доходит до вещей, которые никто другой не обнаруживает, есть совсем другое объяснение, во всяком случае, если верить ему самому. И какой же именно? Что он единственный настоящий специалист по расследованию убийств не только в Швеции или в мире, но и во всей мировой полицейской истории. Другие просто идиоты или того хуже. Если ты хочешь завоевать благосклонность Бэкстрёма, я могу дать тебе один совет. И какой же? Предложи ему называть тебя Олсоном с двумя З. Таков он, комиссар Эверт Бэкстрём, если коротко его охарактеризовать. Я понимаю, что ты имеешь в виду, сказал Лешкевич. Отлично, ответила Анника Карлсон. Увидимся в понедельник.